Он стоял у него перед глазами на высокой горе, окруженной пятью рядами стен. Прославленные пещеры Амасии, в которых жили еще христианские угодники, потом мусульманские дервиши. Вокруг города тутовые плантации, сады, в городе огромное множество медресе, а в них тысячи софта учеников. В Амасии жил когда-то сын султана Баезида Каркут, поэт, мудрец, может, в чем-то похожий на него Джиганкира. При Каркуде прославилась там великая поэтесса османского народа Михри-Хатун, или, как ее здесь называли, Михр-Ун-Ниса, то есть «Солнце среди женщин». Она писала когда-то. «Что это?» Сбылась ли моя судьба или мое предназначение, что я на ложе своем увидела рожденного ночью Меркурия? Мустафа предстал перед жалким, слабосильным Джихангиром в самом деле как бог из древних времен, как Марс и Меркурий. роскошный, великодушный, блестящий, окруженный такими же блестящими людьми, в которых трудно было узнать подданных. Они скорее казались друзьями Шахзаде. И джихангиру Мустафа сказал, как только они сели на ковер гостеприимства. Надеюсь мы станем настоящими друзьями, потому что равнодушны друг другу. И никто не ждет ничего от другого, А каждый ждет своего часа. Сказал это со спокойной уверенностью, так будто уже давно забыл, что ему сужден час высочайший. Мустафа был исполнен восторга от собственной персоны, но именно это более всего понравилось. Джихангиру, который привык вообще не замечать себя и не знал, собственно, живет он или нет, существует на свете или вообще не рождался. Он всегда боялся одиночества и стремился к одиночеству. А вокруг Мустафы кипела бурная жизнь, вертелось множество людей, и все были влюблены в шаг за Д, все состязались за его внимание, с утра до вечера повторяя «Привет тому, у кого бриллиантовая душа». «Пусть дарует Аллах благоденствие телу, речи, разуму нашего Шахзаде!» Мустафа без конца удивлял Джихангира, в то время как не было ничего, что могло бы удивить его самого. Когда Джихангир повел речь о книгах, Мустафа засмеялся. «Хорошая книга — искренний друг. Когда она тебе надоела, она не гневается, как женщина». И когда ты ей веришь, она не обманывает тебя, как женщина. Пригласил чтецов и целый вечер двоим шаг за д читали из сказок сорока визирей, из Гумаюнаме, Битпада. Джихангир вспомнил поэтов, сказал, что он, как и их дед султан Селим, сторонник великих мусульманских мистиков, Ибн «Аль-Араби» и «Джалаледина Руми». Как тут же оказалось, что Мустафа тоже в восторге именно от этих поэтов. Сам написал уже три дивана стихов под именем Мухлиси, то есть «Преданный». Далее он спросил, Джихангира читал ли тот уже поэму «Мантик Аттайр». «Фарид Аддина Аттара». под влиянием которой на узбекском языке появилась поэма «Язык птиц великого Мирали Шир Неваи». Узбекский поэт Алишер Неваи. Он жил в Самарканде и Мешхеде, умер в Герате, но слово его разошлось по всему мусульманскому миру. Он прочел отрывок из беседы птиц. Как ищут птицы своего царя, странствуют через семь долин и семь морей к горе Кав, опоясывающей землю. Не все выдерживают трудности пути. Остается только тридцать птиц. И тут оказывается, что имя их царя — тридцать птиц. Следовательно, каждая из них является царем. и все они вместе взятые царь симурк